«Последний пациент. Где я?» — спросил он себя, проснувшись среди ночи в темной комнате. А следом понял, что понятия не имеет, кто он вообще такой. Ни имени, ни возраста, ни хоть каких-то деталей биографии. Даже того, как выглядит, и то не мог вспомнить. Ужас, который он испытывал, осознав этот факт, заставили мужчину подскочить на кровати. Сердце бешено трепыхало из груди, норовя выпрыгнуть из горла. Каково это было взять и выплюнуть собственное сердце? Бред, чушь, о чем он вообще думает? Озираясь, старащился он в темноту и, лишь увидев узкую белую полоску света под дверью, немного успокоился. Успокоившись сразу, в один миг вспомнил все. Сергей. Вот как его зовут. Иларионов Сергей Валентинович, 42 лет отроду. Находится он в больнице. Привезли в среду по скорой, прямо с работы. Он работал токарем на заводе. Вот оттуда-то его и доставили. Приступ скрутил за полчаса до обеда. Все вспомнилось. И жена Тамара, и родители пенсионеры, и дочь Лариса, и то, что волосы стали в последнее время стремительно сидеть, и то, что он терпеть не мог свитера с высоким горлом, и то, что вечно все терял, ключи, перчатки, мелочи из карманов. Неудивительно, что и память он чуть не потерял. Ладно, еще обошлось. Убедившись, что воспоминания вернулись полностью, Сергей снова откинулся на подушку, дыхание выровнялось, сердцебиение улеглось. Надо бы снова поспать, ночь же еще, а утром процедуры. Лечат его, видимо, хорошо, ничего не болит. Может, тогда и не надо операцию, про которую говорил молодой серьезный доктор. Сергей вздохнул и повернулся на бок. Страшно под нож ложиться. Боль, как сказал врач, купировали, приступ прошел, так может и не повторится». Он попытался заснуть, но глаза не желали закрываться. Что-то тревожило, не давало покоя. И это были не мысли о предстоящей операции. Сергей сосредоточился на своих ощущениях и понял, что не так. Тишина. Вот что. В палате было слишком тихо. Их тут трое. Справа и слева койки, на которых лежали другие пациенты. В прошлой ночью, Сергей, у которого был чуткий сон, мешали звуки, наполняющие палату. «Чужое сонное с присвистом дыхания. Назойливый храп Толика, грузного шумного мужика, что спал у окна. Толик ворочался сбоку бок, вздыхал и причмокивал. Металлическая панцирная сетка под ним жалобно скрипела. Да еще и в коридоре то и дело кто-то шаркал тапочками, плетясь то в туалет, то к сестринскому посту. Теперь же ничего слышно не было, и это могло означать только то, что Сергей в палате один. Но как такое возможно? Перед сном они с соседями играли в карты, травили анекдоты. Толик пил кефир... Сергей откинул одеяло, которое вдруг стало казаться неподъемно тяжелым. Встал с кровати, обувшись в клеенчатые больничные тапочки и подошел к стене, на которой был выключатель. Резкий щелчок и палату залил свет. Ничего не понимая, Сергей смотрел на кровати. Полосатые матрасы застелены простынями и сиротскими коричневыми одеялами. Жидкие, сплющенные сотнями голов подушки белеют в изголовье. На тумбочках пусто, занавески на окне задернутые. «Куда все подевались?» Вслух спросил Сергей, и слова эти, подпрыгнув по потолку, беспомощно упали к его ногам. Он обернулся к двери, нужно пойти и спросить у медсестры, чего проще. Сергей повернул ручку и толкнул дверь. Легонько скрипнув, она выпустила его наружу. Узкий коридор, застеленный обшарпанным линолеумом, был освещен тусклой лампочкой. Сестринский пост располагался с левой стороны, и Сергей пошел туда в поисках ответа. Двери палат были плотно закрыты. Люди, наверное, спят, видят десятый сон. За окнами темно, глубокая ночь. А вдруг и в других палатах никого нет? Кольнула мысль, но Сергей прогнал ее. Что за глупости? В больнице шесть этажей. Сверху донесу набитых пациентами, врачами, медсестрами. Это настоящий улей. Тут куча народу. На сестринском посту никого не оказалось. Настольная лампа горела, на столе лежали какие-то бумаги, в специальных отсеках покоились бланки, в стакане торчали авторучки, а дежурной медсестры не было. Отошла на минутку, наверное. Может, в сестринской? Вздревнуть решила. Или просто в туалет захотела. Сергей поднял голову и поглядел на настенные часы. Они остановились... Стрелки замерли, показывая половину третьего. Жена терпеть не могла, когда часы в доме стояли. Требовала, чтобы он немедленно их заводил, меняя батарейки. «Это не к добру», — говорила Тамара. Впрочем, она о многом так говорила, считала дурным знаком просыпанную соль, паука в углу спальни, залетевшего на балкон воробья. При этом утверждала, что верит в Бога, а ведь верующим вроде бы не полагается быть суеверными». Воспоминание о жене навело на мысль позвонить ей. Впрочем, нет, не стоит. Услышать звонок среди ночи, испугается. Да и что она может сказать? Чем ему поможет? Откуда Тамаре знать, куда все подевались? Да кто все? Сердясь на собственную излишнюю нервозность, осадил себя Сергей. Подумаешь, соседей по палате перевели куда-то. А медсестра в туалет отлучилась. Надо просто сесть и подождать. Сказано, сделано. Он сел на кушетку, что стояла возле стены, и стал ждать. Сколько точно времени прошло, не узнаешь, часы стоят, но когда, по его ощущениям, минуло не меньше десяти минут, Сергей понял, что ждать бессмысленно. Нет медсестры в туалете. Скорее всего, ушла спать. Нужно сходить в Сестринскую и разбудить ее. Им же кажется, запрещено спать на дежурстве. Так что это безобразие, безответственность. Старательно накручивая себя, чтобы подавить нарастающее чувство беспокойства, Сергей встал и двинулся в сторону Сестринской, которая находилась в другом конце коридора. Он старался идти тише, чтобы не побеспокоить других пациентов, помню, как раздражали его самого ночные хождения мимо двери. Но в какой-то момент остановился возле одной из дверей и, не успев толком сообразить, что делает, открыл ее. Там внутри было темно, но в открытую дверь пролился бело-желтый свет из коридора, так что прекрасно видны были четыре кровати. Эта палата оказалась больше, чем так, где лежал Сергей. Пусты. Кровати были пусты. Ему понадобилось некоторое время, чтобы осознать этот невероятный факт. Сергей сглотнул застрявший в горле комок, шагнул обратно и плотно притворил дверь. «Не может быть», — подумал он. «Это ошибка». Сергей быстро подошел к следующей двери и распахнул ее, страстно желая, чтобы кто-то из пациентов сделал ему замечание. Сказал хрипловатым, недовольным голосом «Чего обузишь, придурок? Не видишь, люди спят?» Но осадить его было некому. Сергей не нарушил ничей сон. В этой палате тоже никого не оказалось. Отказываясь верить, не понимая, что происходит, Сергей промчался по коридору, открывая одну дверь за другой, хотя уже понимал, что нигде никого не найдет. Следующим была дверь туалета. И на миг у него промелькнула идиотская мысль, что больные по какой-то дурацкой причине все разом оказались там. «Эй, есть кто?» заорал он, уставившись на кабинке безумным взглядом. Ему, понятное дело, не ответили. Сергей побежал к сестринской, лелея безумную надежду, что медсестра окажется там и все ему объяснит. Конечно, объяснит. И окажется, что причина всего происходящего простая и безыскусна. И он расхохочется над своими страхами и тревогами и хлопнет себя по лбу и скажет «Ясное дело, как я сразу об этом не подумал». Тапочка свалилась с ноги. Сергей запрыгал на месте, пытаясь снова нацепить ее. Пол неприятно холодил ступни и был не слишком чистым, с неопрятными разводами. «Но ведь в больнице должно быть чисто, разве нет? Санитария, гигиена. Нянечки то и дело шныряют по коридорам со швабрами и тряпками, а тут такое ощущение, что полы не мыли пару дней. Или пару месяцев». Только сейчас Сергей вспомнилось то, на что он сразу не обратил внимания. На столе медсестры лежал слой пыли. В палатах на тумбочках, наверное, тоже, просто он не подходил близко, вот и не заметил. Часы, которые остановились... Полы, которые никто не моет, пыль, которую никто не старается стереть с поверхности, помещения, которые покинуты людьми. «Господи, да что творится? Куда все делись?» Закричал Сергей тонким жалобным голосом и понесся вперед, словно пришпоренный плеткой. «Вот и дверь сестринской!» «Как звали медсестру? Какая разница? Помогите кто-нибудь!» Крик его оттолкнулся эхом от стен. «Вы здесь? Пожалуйста!» Сестринской людей тоже не оказалось. Вдобавок все было вверх дном. Стулья опрокинутые, диванчики небрежно отодвинуты от стен. Столы, как перевернутые на спину, жуки болтают ножками в воздухе. На полу обрывки бумаги, разбитые чашки, какие-то тряпки. Что могло произойти? Что творится в этой чертовой больнице? Сергей вышел обратно в коридор, прижался к стене, тяжело дыша, чувствуя, что тело его бьет крупная дрожь. Спокойно. «Спокойно», — уговаривал он себя. Следующие полчаса провел, бегая по этажам, пытаясь отыскать хоть кого-то. Ведь могло быть так, что ночью на их этаже что-то случилось. Утечка вредного газа, карантин, военная тревога, срочная эвакуация, да мало ли. Всех перевели на другой этаж, и только его, Сергея, по непонятной причине забыли. Ох, как же он хотел, чтобы это было так. Разглядяйство, безалаберность, вечная путаница, такое ведь постоянно бывает. Как бы Сергей сейчас был рад этому? Только не сбылось, не случилось порадоваться. На соседних этажах тоже было безлюдно. Всюду запустение, пыль, грязь, кое-где беспорядок, как в Сестринской. Выйдя на лестничную клетку четвертого этажа, Сергей хотел спуститься ниже, пойти к выходу. Может, там на первом что-то прояснится. Он взялся за перила, собираясь сделать шаг, и тут услышал где-то внизу странные звуки. Он не понимал их природы и от спине встоял и слушал низкий босоватый рев, а следом не то хрипение, не то бормотание. Что за существо может издавать эти звуки? Какое-то животное? Дикий зверь? Но откуда в центре города возьмутся дикие звери? Что-то хлопнуло. Кажется, дверь закрылась. Хрипящий рев стал ближе. Шаги, волочащиеся, неумолимые, слышались пока далеко, но Сергей понял, что кто-то собирается подняться по лестнице. Оно меня почуяло. Ему было неважно, кто, и точно так же не важно, что оно намерено делать. Значение имело только одно – любым путем избежать встречи с чудовищем. В том, что это именно чудовище, сомнений не было. Сергей тихонько попятился, хотел приоткрыть дверь и выскользнуть с лестничной клетки обратно в коридор, но ничего не получилось. Дверь, через которую он вышел, которая минуту назад была открыта, не поддавалась. Либо кто-то запер ее, либо дверь заклинила. Некогда выяснять. Шаги и рев стали отчетливее. Сергей, не размышляя, рванул вверх по лестнице, отчаянно надеясь, что дверь на его пятом этаже окажется открытой. Никогда быстрее не бегал, но даже не запыхался. Дернул дверь на себя и, о чудо, она открылась. Заскочив в коридор, Сергей стал искать задвижку, чтобы запереть ее и хоть как-то обезопасить себя от создания или созданий, что пока еще рыскали на нижних этажах. Задвижка, самая обычная, хлипкая, ненадежная, защелкнулась, и это стало первой хорошей новостью за всю безумную ночь. В коридоре жутких звуков не было слышно. Сергей отошел подальше от двери, лихорадочно пытаясь сообразить, что делать дальше, у кого искать защиты. Позвонить? Вот что нужно. Больница по неизвестной причине опустела, люди пропали, а вместо них появились некие существа, о которых Сергей изо всех сил старался не думать, но весь остальной мир должен быть по-прежнему нормален, верно? Сергей глянул в окно, за которым расплывалась темнота. Только тут ему пришло в голову, что на улице чересчур темно. Свет фонарей, автомобильных фар, окон соседних домов обычно делает ночь в городе не такой непроглядной, но сейчас во тьме не было ни малейшего просвета. На негнущихся ногах Сергей подошел к окну, буквально заставил себя. Увидеть огромный город, погруженным во мрак, было невыносимо, но пришлось. Он вглядывался в темноту, стараясь разглядеть что-нибудь, и не мог. Что случилось, пока он спал? Апокалипсис? Ядерная катастрофа? и как долго длился его сон, если он умудрился проспать конец света. Выходит, никого в городе или даже во всем мире не осталось, кроме него. Кроме него и тех тварей, что ревели внизу и могли в любую минуту прорвать слабую тишину, слабую защиту, чтобы наброситься на него. Сергей сжал руками виски. А как же его родные? Семья, что с ними стало? Он побежал к сестринскому посту, Рванул телефонную трубку и слышал то, что в глубине души и готов был услышать. Пустоту. Молчание. Последняя надежда растаяла. На том конце провода никого. Весь город опустел точно так же, как опустела больница. Свет в коридоре, который и до этой минуты горел ровно, замигал и погас. И сразу же звуки на лестнице стали слышнее, ближе. Сергей сжал челюсти, чтобы не закричать, чувствуя, что собственный безумный вопль может свести его с ума. Спустя пару секунд до него дошло, что темнота не была полной. Надпись ординаторская продолжала светиться голубоватым светом, словно завороженный. Сергей пошел туда. Нет, он уже не надеялся увидеть кого-то, но некая властная сила звала его, и он не сопротивлялся. Потянул дверь, вошел внутрь. Здесь не было темно, горели настольные лампы. Убранство комнаты было ему знакомо. Три письменных стола, два кожаных дивана, книжные полки, платяной шкаф в углу. Сергей вспомнил, что однажды ему довелось зайти сюда, святая святых медицинского храма, куда больным обычно доступа нет. Только вот, что он здесь сделал? За какой надобностью приходил? Ответ забрежил его сознание, но осколки сведений не желали складываться в общую цельную картину. Между тем Сергей понял, что это важно. Как только он поймет, зачем приходил в ординаторскую, ему станет ясно, что произошло. Но понять пока не удавалось. А потом стало не до того. Сергей... услышал шаги. Прислушавшись, он понял, что это не те злобные ревущие существа. Они, кажется, все еще оставались за дверью коридора, на лестнице. Но тот, кто неумолимо приближался к двери, возможно, был еще страшнее, еще опаснее. Сергей заметался по ординаторской, бестолково натыкаясь на вещи, опрокинул одну из ламп, смахнул со стола бумаги и книги. Ему пришло в голову, что надо забаррикадировать дверь, и он поволок к ней один из столов, Но, придвинув, все равно не чувствовал себя в безопасности. Страх душил его, не давая возможности соображать здраво. Сергей замер у окна, в панике, глядя на дверь. Шаги звучали уже совсем рядом. Он представил, как жуткое создание бродило по черному пустому городу, прислушиваясь, принюхиваясь, пытаясь понять, не осталось ли живых. Свет не был ему нужен. Порожденное тьмой потустороннее существо отлично видело в темноте, ведь та была его стихией. А теперь оно пришло сюда, в больницу, безошибочно отыскав нужный этаж и нужную дверь, потому что чувствовала ужас Сергея точно так же, как услышала за многие километры биения его испуганного сердца. Шаги замерли под дверью, Сергей зажал рот руками, хотел зажмуриться и не мог. Стоял и смотрел, как ручка двери медленно поворачивается, готовясь пустить того, кто стоял снаружи. Письменный стол легко отъехал в сторону, как будто не имел никакого веса, открывая дверной проем. — Нет! — обреченно простонал Сергей. — Я не хочу! На пороге ординаторской показалась фигура. Высокий человек в белом халате стоял и смотрел на Сергея, в глазах его читалось сострадание и потрясение. Они глядели друг на друга, а потом человек тихо проговорил. «Сергей, вас ведь так зовут? Вы помните свое имя?» «Кто вы такой? Зачем явились сюда? Убирайтесь!» Сергей почувствовал, как сквозь страх проступает ярость. Что ему нужно? Что им всем нужно? Почему они мучают его? Продолжают мучить? Комната будто бы вздрогнула. Книги посыпались с пола, как костяшки домино. «Не нужно меня бояться», — сказал человек. «Меня зовут Максим. Я врач. Пришел помочь вам». «Помочь? Вы психиатр? Хотите сказать, я псих? Мне все чудится?» Назвавшийся Максимом грустно покачал головой. «Я хирург». «Недавно сюда устроился. Работаю в этой больнице». «Нет уже никакой больницы! И города нет!» Максим взъерошил волосы рукой. «Город есть, Сергей, и больница никуда не делась. Это вас нет». На Сергея будто прокинули ушат ледяной воды. «Что несет этот докторишка? Как это нет? Вот же он! Руки, ноги, тело!» Но, качая головой, отказываясь верить, Сергей понимал, что странный доктор прав. Обрывок какой-то мысли вился в его голове, не давая ухватить себя за хвост. А Максим продолжал. «Вы умерли в этой больнице почти 20 лет назад. Умерли, но остались здесь, потому что...» И вот тут Сергей схватил упрямую, не дававшую ему мысль. Все внутри осветилось огненным светом, вспыхнуло, и этой яркой вспышкой осветилось сразу все. Операция, которую ему сделали, прошла неудачно. Сначала все было нормально, его даже перевели в палату из реанимации на второй день. Но потом что-то пошло не так. Среди ночи Сергею стало плохо, будить соседей по палате он не стал, поднялся с кровати и пошел к медсестре. Только ее на месте не было. Сергей позвал, она не отозвалась, коридор был пуст. Больно расстала, накатывала волнами, разрывала внутренности, вгрызаясь в них. Сергей, опираясь на стену, пошел в ординаторскую, но дверь была закрыта. Он стучал и звал на помощь, но ему ответили, что нечего ломиться среди ночи. Еще что-то говорили, он уже не слышал. Непослушные ноги отказывались его держать, и Сергей стал падать. Заваливаясь на бок, увидел, как дверь все-таки открылась. Показалось смущенное и в то же время сердитое лицо врача. За плечом его маячила растрепанная медсестра. «Вы виноваты! Убили меня!» Такова была последняя мысль, которую вытолкнула на поверхность гаснущее сознание. После была темнота, и в этой темноте Сергей просыпался раз за разом, не помня себя, не понимая, где он, что творится вокруг. Вернее, на самом деле, глубоко внутри себя он знал, но не было сил по-настоящему осознать, принять, поверить. «Того врача уволили. Ваш случай был не первым. Вы злитесь», — говорил Максим, — «и ваша ненависть держит вас тут и не дает уйти. Знаете...» Вы ведь стали легендой этой больницы. Страшные истории о призраке, которую рассказывают шепотом. ординаторская пустует, врачи боятся оставаться тут по ночам. Мебель двигается сама собой, книги падают с полок, слышен плач, чьи-то шаги и тихий голос. Сергей, раздавленный, открывшийся, правдой спросил, а вы тогда зачем здесь, не боитесь, что ли? Мне очень жаль вас, я хочу помочь. Как думаете, получится? Максим ободряюще улыбнулся. «Святую воду будете лить?» хмыкнул Сергей. «Мне кажется, вам нужна вовсе не вода. Я прошу у вас прощения за того доктора, за себя, за то, что вы не прожили жизнь, которую должны были прожить. Вам нужно позволить себе стать свободным». «Тут какие-то существа!» пожаловался Сергей. «Они ревут и пугают меня!» Максим вытянул шею, прислушиваясь и качнул головой. Не знаю, кто они, я ничего не слышу. Может, ваш страх породил их? Сейчас вы осознали, что произошло, это колоссальный шаг вперед. Если поймете, что нечего бояться, если ваша ярость угаснет, то сможете пойти дальше». Некоторое время они молчали, а потом Максим увидел, как белесая фигура, к которой он обращался все это время, становится прозрачной, вытягивается, поднимается вверх, как дым от костра. Максим устроился в Третью городскую две недели назад. Про призрак пациента, что последние 18 лет обитал на пятом этаже, ему рассказали почти сразу. «Вы правда верите в привидения?» изумился Максим, когда заведующий отделением уважаемый седовласый профессор поведал ему о том, что старую ординаторскую по ночам лучше обходить стороной, и даже вполне серьезно объяснил почему. Рассказал трагическую и вместе с тем, безусловно, возмутительную историю гибели Сергея Ларионова. «Вы же человек науки, всю жизнь медицину изучаете». «Вот потому и верю, что много лет изучаю». Подняв кверху указательный палец, проговорил профессор. «Каждый врач вам скажет, на той стороне что-то есть». «Не подлежит сомнению, что смертью физического тела наше существование не заканчивается». Кроме профессора, еще несколько человек на разные лады с небольшими вариациями рассказывали Максиму историю, несчастного Иларионова. который умер, так и не дождавшись медицинской помощи. «Он, может, и не понимает, что умер!» — авторитетно заявила старшая медсестра отделения. «Я про такое читала!» Совет был всегда один. Держись подальше от старой ординаторской. Психика целее будет. Призрак-то не просто так шумит и мебель переворачивает. Он страшно зол, не может простить своей смерти. Так зачем попадаться ему на пути? А то были фомы неверующие, желающие всем доказать, что привидений не бывает. Одна молоденькая врач-интерн чуть не свихнулась перепугу, заикаться начала, а еще один врач уволился из медицины ушел. Максим тоже, конечно, не верил в загробную жизнь, да и призрак пациента не пугал его, скорее вызывал жалость. Если старшая медсестра права, то бедолага застрял между мирами и не понимает, что уже мертв. Короче говоря, вчера, заступая на ночное дежурство, Максим решил, что попробует после полуночи наведаться в старую ординаторскую и своими глазами посмотреть, что там и как. Заранее представлял, как утром скажет и профессору, и старшей медсестре, и всем остальным, свято верящим в страшилки небылицы, «Ну, провел я там всю ночь. Нет никакого призрака пациента». Шел по коридору и чувствовал, что решимость его тает. Чем ближе была дверь старой ординаторской, тем сильнее колотилось сердце и потели ладони. Напряжение вибрировало в воздухе, который сгустился, как сметана. Все кругом замерло, звуки отдалились и стихли, но из-за двери комнаты, где никого быть не могло, Доносился не то голос, не то шорох, не то потрескивание. Больше всего на свете Максиму хотелось развернуться и убежать. Никто бы его не осудил, не посмеялся, над некстати кстати, родившимся первобытным страхом перед неведомым ведь никто и не знал о его намерения. Но чем сильнее он боялся, тем тверже был его шаг. Там ничего нет, сказал себе Максим, берясь за дверную ручку. Есть! отозвался тихий голос внутри. И ты это знаешь! Максим открыл дверь и увидел того, кто обитал в старой ординаторской. Странное дело, страх тут же отступил, на место ему пришло сострадание. В конце концов, он врач, и сейчас перед ним несчастное, одинокое, измученное болью и непониманием создания. «Сергей, вас ведь так зовут? Вы помните свое имя?» – спросил Максим. Он не знал, сколько прошло времени, долго ли длилась их беседа. Когда Максим понял, что совершенно один в комнате, За окном занимался серый рассвет. В скудно освещенный старой ординаторской царил разгром, но это ничего, это поправимо. Максим был уверен, теперь все будет хорошо. Призрак пациента, которого боялась вся больница, только что ушел навсегда. Покинул свое чистилище.